«Да где же он?» Лампочка под потолком затрещала. Свет на какой-то момент замигал. Здесь внизу было довольно-таки холодно. Может быть, они послали меня в один из этих холодных послевоенных зим, о которых всегда рассказывала тетушка Мэдди? Вот уж здорово! Водопроводы позамерзали, а на улицах лежали мертвые животные, твердые как от мороза. Я попыталась проверить, образует ли мое дыхание в воздухе белые облачка. Но не получилось. Свет снова заморгал. И мне стало страшно. Что, если я вдруг окажусь одна и в темноте? На этот раз никто не догадался дать мне с собой фонарик. Да и вообще нельзя было сказать, чтобы со мной обращались с особой заботой. В темноте крысы наверняка повылазят из своих нор. А может быть, они голодные? А там, где есть крысы, наверняка были и тараканы? А может быть, привидение однорукого темплиера, о котором рассказывал Ксимириус, решит навестить мне? Крык! Это была лампочка. Я постепенно склонялась к убеждению, что присутствие Гидеона было во всяком случае предпочтительнее крыс и привидений. Но он не приходил. Вместо этого лампочка начала мигать так, как будто вот-вот собиралась испустить последний дух. Еще ребенком, если я боялась темноте, то начинала петь, и сейчас начала делать это автоматически. Сначала совсем тихо, затем все громче. В конце концов, здесь ведь не было никого, кто бы мог меня слышать. Пение помогало против страха, а также и против холода. Через несколько минут даже лампочка перестала мигать, но при всех песнях Марии Мэна начинала снова. Эмилиана Торини, казалось, ей тоже не нравилась, а вот старые песни Абы, наоборот, она квитировала спокойным, равномерным сиянием. К сожалению, не так уж и много из них знала, особенно тексты. Ну, лампочка была согласна и на ля ля ля ля ля, -ля» шанса и на lifetime La-La-La. Я пела часами, так во всяком случае мне казалось. После "Цевина тайк эт ал" ультимативная песня Лесли при сердечных страданиях я снова начала с "Айвунда". При этом я танцевала по комнате, чтобы согреться. Уже после против третьего раза "Мама Мия" я была убеждена, что Гидеон больше не придет. Черт подери, я наверняка смогла бы без опаски пробраться наверх. Я попыталась еще раз «Head over heels, и на словах «You are wasting my time» он неожиданно стоял у дивана. Я закрыла рот и супругом посмотрела на него. «Почему ты пришел так поздно?» «Я могу себе представить, что время для тебя шло медленно». Его взгляд был все еще таким же холодным и странным, как и до этого.